Глава 11 Встреча. Каюри-2. Инит. Аграрная планета. Внешние регионы. 60 885 год. От падения социума. Было очень непросто выделить время для этой встречи, лорд-про. Но я лелею надежду на то, что это того стоило. Музик Фо Ганди глубоко, но уважительно поклонился в традиционном жесте, переплетя пальцы верхней пары рук. Слышал, вы инициировали закупку множества грузовых межсистемных судов. А обстоятельства требуют перестраховаться? Столб Фо Ганди. Рад видеть вас в добром здравии. Про ответил поклоном на поклон. Могу я предположить, что на Каюре вас привел вопрос об организации полноценного пути снабжения для империи Гердеон? Ваши выводы, как всегда, точны, лорд Про. Антиграф позади Фоуганди Ганди почти беззвучно тронулся с места, едва телохранители столпа федерации заняли свои места по обе руки от него. Проже мог похвастаться куда большим числом охранников. Четверка тяжелых дроидов-телохранителей непосредственно вокруг. Четыре десятка оцепивших место встречи болванчиков, рядовых. С полсотни дронов в воздухе, большую часть которых не было видно с поверхности. И, конечно же, специализированные на поражении целей издалека дроиды-убийцы, занявшие все подходящие возвышенности. Вы заметно усилили меры безопасности, как я могу заметить. Лихие времена Столб Фо Ганди требуют соответствующих мер. Ваши яхты – первое судно за последнюю неделю, избежавшие тщательнейшего досмотра на границе системы. Кризисы любых видов и форм провоцировали рост активности преступных элементов, и Центр Синхронизации, а следовательно, и ПРО это понимали. Соответствующие меры были призваны... Не столько предотвращать преступления и останавливать органиков, возжелавших легкой наживы, сколько одним своим наличием предвосхищать даже попытки оных. Наглядные демонстрации силы и готовности к отражению угрозы порой отличались особенной действенностью. Вместе с беженцами, к сожалению, через нас движется немало преступников. Контрабандисты, пираты, дезертиры. Всех и не перечислишь. Далеко не все натыкаются на наши патрули на маршруте, выбирая кольные пути, да и гражданам с такими демонстративными мерами всяко спокойнее, чем без них. Музик Фоганди одобрительно кивал, внимая каждому слову делового партнера, от которого сейчас требовалось нечто большее, чем организация и защита торгового маршрута, будучи в первую очередь просителем. Дор с первых секунд стал самой любезностью. Ибо от того, как к его просьбе отнесется лорд-про, зависело, пожалуй, абсолютно все. Вплоть до того, что федерации будет вынуждена силовым путем превратить нейтральный торговый маршрут в транспортную артерию, по которой будет течь кровь войны, припасы, амуниция и корабли. Похвально-похвально, но лорд-про. Неужто вы и впрямь готовитесь оставить планету и систему? Ваши приготовления, признаться, могут взволновать очень и очень многих. На каюрианскую автономию уже возлагают большие надежды. Хорошо оплачиваемые, конечно же, надежды. Я склонен считать, что Альянс так или иначе, но будет стремиться оказаться в непосредственной близости от нас. Очень уж текущие действия и хармат нелогичны, если считать, Будто в первую очередь их интересует уничтожение империи. С момента встречи лорда Про и толпа федерации не прошло и пару минут, а они уже забрались в комфортабельный салон лучшего кайюрианского антиграва. И говорить Про продолжил лишь после того, как его собеседник разместился напротив, с благодарностью приняв протянутый показавшимся из-под потолка манипулятором бокал сплещущиеся в нем янтарной жидкостью. Мои аналитики склонны полагать, что Альянс намеревается отсечь вас от империи, заняв систему звездных королевств и, соответственно, каюри. Мне неизвестно, какими силами располагает агрессор, но я предпочитаю исходить из худшего. Больше 10 секунд понадобилось ФО Ганди, чтобы осмыслить слова «про» и, наконец, ответить. Подобный сценарий возможен только в том случае, если совокупная мощь флотов Федерации и Империи незначительно превосходит таковую у Альянса, что крайне маловероятно, лорд Про. От Империи откололось несколько сотен систем, что стоит учитывать. И до сего момента Альянс в своем наступлении добивался только и исключительно успехов. Победа за победой, мир за миром. Они продвигаются вперед в столб фо Ганди. При этом новообразовавшиеся осколки империи вполне могут выступить на стороне агрессора, как минимум беспрепятственно пропустив флотилии Альянса через свои территории, а как максимум вступив в войну на его стороне. Визор лорда про дополнительно сфокусировался на лице собеседника. Слишком своевременно в империи вспыхнул бунт а в случайности и совпадении я не верю. Все это разумно и в целом логично, но в такую мощь Альянса просто сложно поверить. Откуда у отсталой, проигравшей и практически уничтоженной цивилизации около примитивов производство, сравнимое с таковыми даже в одном моем секторе? Пусть они веками готовили армию и флот. Пусть у них появились лидеры династий, которых держались у власти столь долго. Этого все равно недостаточно, лорд Про. Почему? Про чуть наклонил голову и имитирует таковой жест у органиков. Без ложной скромности скажу, что даже я, находясь отнюдь не в тихой гавани и управляя отнюдь не разрушенной цивилизацией, смог на базе захудалой аграрной планеты за пять лет создать государство в себе. С торговым флотом, боевыми кораблями, собственными добывающими, перерабатывающими предприятиями и производствами, которые сделают честь некоторым имперским мирам средней руки. Пара спокойных десятилетий, и под моей рукой оказался бы флот, не уступающий, скажем, вашему субсекторальному. У Альянса же были века, а уцелевшее население, насколько мне известно, исчислялось сотнями миллиардов. В те времена было проявлено совершенно неуместное милосердие, и циенийцев даже не отбросили в каменный век, как собирались. И в запасе у них было четыре века, более чем достаточно для того, чтобы восстановить утраченное и нарастить что-то сверху. Они были оторваны от всей остальной галактики Лорд-Про, Вы добились многого, не спорю, но при этом львиная доля ваших достижений зиждется на взаимодействии с другими разумными, пиратскими командами и анклавами, корпорациями, государствами. Фо Ганди говорил негромко, пользуясь классическим методом сокрытия эмоций, могущих проскользнуть в голосе, но в разговоре с ПРО это было абсолютно бесполезно. Даже будь палач настоящим киборгом, Любая модель относительно продвинутых аудиосенсоров, безо всяких усилий, вычленила бы из голоса столпа все необходимое. И это ясно показывало, в каком эмоционально нестабильном состоянии, или, как говорят органики, раздрае, на самом деле находился музик Фо Ганди. Сокрушенный альянс был лишен всего этого. И до недавних пор о его возрождении никто в принципе не знал. Невозможно построить могучую военную машину, которую не заметил бы случайный космический исследователь, контрабандист или тот же колонист, если только всех их не уничтожали на подлете с определенного момента. Для этого не нужны продвинутые технологии, достаточно большого числа кораблей и мотивированных экипажей, А с мотивацией, как мы можем видеть, у этих фанатиков все даже слишком хорошо. Записи боев империи распространяла открыто, так что осведомленность о методах альянсов Галактике достигла невообразимых высот. И вы, столб Фо Ганди, забываете о неисследованных регионах. Проверили ли их в прошлый раз? Убедились ли в том, что там не скрываются материально-производственные базы альянса? Сомневаюсь. Вы правы в том, что тогда устранение угрозы было проведено с недостаточным тщанием и даже информация об этом не сохранилась в полной мере лорд-про. Но если в том и есть чья-то вина, то эти разумные уже давно канули в лету. Анализ речи собеседника указал на эффективность примененных методик. И палач перешел к следующему этапу разговора. Я говорил все это не для того, чтобы задеть или обидеть вас, столб Фо Ганди. Но теперь вы готовы слушать. Дор Форгун только-только вопросительно вскинул бровь, а Про уже продолжил. Ошибки прошлого ударили по нам сейчас. Это данность, которую мы не в силах изменить. Но известно ли вам о том, что циеницы, те из них, что считанные года назад еще находились на территориях Альянса, обитают в федерации и империи. Попрошу поподробнее. Музик Фуганде подался вперед. Не далее, как несколько дней тому назад, на внутреннем собрании Кайюри выступал циениец, Цаи Летчи, представитель корпорации «Седые звезды». Но интерес он представлял не как контакт с наемниками, а как разумный, родившийся и выросший на территории альянса ЗОД. Он первым подтвердил мои опасения, а наше дальнейшее общение вскрыло некоторые подробности его побега, которого на самом деле не было. Сообщать о том, что эти детали вскрылись после захвата циеницы другой группировкой наемников, координируемой группой дроидов копий «Палач», конечно же не стал. Вся полнота возможностей Каюри до сих пор оставалась тайной для многих. И изменять это машинный разум не собирался. Циеницы уже как минимум три десятилетия открыто занимаются шпионажем на территории империи Гердеон и пространств Федерации. И, насколько мне стало известно, ни империя, ни ваше государство, столб Фоу Ганди, этому не препятствуете. Циеницы совершенно не ограничены в правах и не взяты под контроль. Они могут попасть куда угодно и заниматься чем угодно, покуда их деятельность формально не нарушает законов или остается в тени. Это еще одна причина, по которой я склонен придерживаться сценария с перспективами, озвученными мною ранее. Альянс готов к войне, а вот мы – нет. На некоторое время установилась тишина, разбавляемая лишь размеренным шелестом силовой установки неспешно плывущего по улочкам города антиграва. Вы не возражаете? На последовавший вопрос лорд Про ответил кивком, наблюдая за тем, как доктор Форгун потянулся к персональному терминалу, закрепленному на запястье. Логические блоки Про спрогнозировали возникновение у органика желаний сделать несколько запросов по каналам федерации, так что для этого уже были организованы все условия как приоритетный канал связи для яхты музыка Фоганди, так и небольшой крюк который антиграф сделал петляя по территории не такого уж и большого города на поверхности бывшей аграрной планеты органики называли то, чем сейчас занимался про-интригами машинный же разум предпочитал иное определение – рациональное расходование доступных вычислительных ресурсов. Собранная информация уже позволяла центру синхронизации функционировать на достаточном для достижения приемлемой степени эффективности имитации сложных социальных взаимодействий уровня, благодаря чему влияние и возможности кайюрианской автономии возрастали экспоненциально. При минимальных ресурсозатратах, Каюрия уже обрела массу рычагов влияния в самых разных уголках галактики, что, несомненно, способствовало качественному росту потоков информации, стекающихся к центру синхронизации и расширению возможностей машинного разума. Будь иначе, и обнаружение теневой деятельности циеницев состоялось бы намного позже или вообще не состоялось, вероятность чего также присутствовала. Тем временем, музик Фо Ганди все больше и больше хмурясь, оторвался от терминала и поднял взгляд на терпеливо ожидающего лорда. «Я подал запрос своему помощнику, лорд-про. Пока же я приму сказанную вами заданность, и тогда ваши подозрения становятся куда глубже и весомее. Вы уверены в том, что информация о шпионаже на протяжении 30 лет правда?» У меня есть все основания так полагать. Летчи предоставил эту информацию с расчетом на то, что мы в случае поражения Альянса сможем предоставить ему убежище. Циеницы после грядущей резни будут явно не в почете. Что-то мы уже проверили, что-то находится в процессе, но мои выводы вы слышали. Я могу рассчитывать на то, что вы предоставите мне все возможные доказательства? Палач медленно кивнул. «Я и без того верю вам, лорд-про, но нынешние события приобрели такой масштаб, что удержать все под своим контролем я просто не могу». Война, в которую федерация уже оказалась втянута, повысила ставки, и теперь Музик Фо Ганди уже не мог единолично продавливать выгодные именно ему решения. Про это понимал и ожидал соответствующих действий со стороны делового партнера. «Предположу». Что вам было предложено, если не захватить Каюри, то хотя бы обеспечить присвоение контроля над действующим торгово-транспортным маршрутом? Вы, как всегда, проницательный лорд-про. И здесь я присутствую лично для того, чтобы обсуждение не выглядело как попытка принудить вас к чему-то. Последнее, что нужно всем нам, это конфликт. Всегда можно договориться, согласно кивнул Киборг. У вас есть конкретные предложения, столб Фо Ганди? Готового соглашения, если вы его имеете в виду, у меня нет. Но есть ряд пунктов, выполнения, которых необходимо добиться в любом случае. Так как музик Фо Ганди перемещался на кайюрианском антиграве, да и в принципе на транспорте этой серии не в первый раз, то порт для подключения чипа с данными он нашел за считанные секунды. Стройный голопроектор салона активировался и вывел данные таким образом, что Дорфор, Гун и Киборг одинаково хорошо видели одну и ту же картинку. Для того, чтобы успокоить моих коллег и создать <coughs> видимость установления нашего контроля над маршрутом, необходимо разместить на всем его протяжении по меньшей мере четыре оборонительные станции типа предупреждений 3, две станции связи «Салар», и 6 группировок боевых кораблей по 46 вымпелов в каждом. Точный состав каждый еще будет оговариваться дополнительно, но уже сейчас известно, что будет задействовано 6 линкоров, 12 тяжелых и 6 легких крейсеров плюс корабли сопровождения. В общем и целом этих сил будет достаточно для того, чтобы как минимум выявить противника на подступах и задержать его до прибытия основных сил. «Основные силы будут базироваться на границе?» «Верно. Своим присутствием они прикроют сразу несколько направлений, а также смогут в случае необходимости перехватить противника. Флот общим числом в полторы тысячи единиц с этим справится в любом случае», – уверенно заявил музик Фо Ганди. «Я надеюсь, лорд-про, вы не питали надежд своими силами справиться с флотом Альянса?» Не с флотом, но с рейдерами столб Фоганди. Мы рассматривали возможность того, что противник посредством слепых прыжков преодолеет основные заслоны на своем пути, ударив нам в тыл. С учетом существования шпионов непосредственно в секторе, высок шанс того, что они заранее провели стабильную часть расчетов для своих рейдеров, и гостей нам следует ждать намного раньше. Каждая новая раскрывающаяся деталь позволяла взглянуть на стратегию Альянса ЗОД под иными углами, и центр синхронизации корректировал свои модели куда быстрее, чем органики по-своему реагировали на изменяющиеся обстоятельства. Я полагаю, помимо развертывания станций и группировок флота, предполагается также полный доступ к нашим ретрансляторам и системам связи. Или... «Включение в вашу действующую систему, если она достаточно эффективна и надежна». Дорфор кивнул. «Но мы в любом случае развернем и свои системы связи с ретрансляторами, как того велят директивы ведения военных действий на подконтрольных, нейтральных, враждебных или союзных территориях. Это разумно. Но я не прекращу процесс подготовки к возможному отступлению. Столб Фоганди». Слишком высоки риски для тех, кто мне доверился, и всего того, что было заработано нашими потом и кровью. ПРО не мог не воспользоваться столь хорошим шансом нарастить темпы исследования, колонизации и взятия под контроль безымянных систем, которым даже маршруты не были проложены. Ведь если до сего момента он был вынужден ограничивать число отправляемых в слепые прыжки кораблей, И опасения раскрыть эту часть своей деятельности перед потенциальными шпионами, то теперь отправка на места автономных судов, способных подготовить плацдарм для беженцев, никого бы не удивило. И даже более того, на это будут выделены дополнительные ресурсы от партнеров Каюри, которые уже согласились принять участие в подготовке путей для отступления. это разумно, лорд-про усмехнулся музик Фо Ганди, ответив той же фразой. Признаться, я бы на вашем месте задумался над тем же самым. А теперь самый, на мой взгляд, приятный для вас. Компенсации за неудобства.